Глава 13. Новый знакомый. Куст спружинил подо мной, как старая кроватная сетка, на которой я любила прыгать в детстве. Затем сбросил на землю, хлестнув листьями по голым рукам, и встряхнулся, будто говоря «Как вы мне все надоели!». Похоже, неким подобием разума издешних растений обладал не только орфин дивный. Благодаря кусту я ушиблась не сильно, больше исцарапалась о ветке, а еще, кажется, упала на кого-то. Во всяком случае, недовольный голос, который я услышала, принадлежал явно не кусту. Через некоторое время в темноте загорелся свет, который исходил не из магического шара, а от самого обычного ручного фонарика. Какой-то парень держал его в одной руке, а второй обшаривал траву. Нащупав что-то, он издал радостный возглас и тут же нацепил на нос большие очки в старомодной оправе. И тут я его узнала. Он был в кабинете ректора. «Могла бы падать поосторожней!» — пробурчал он, глядя на меня. «Извини», — отозвалась я, поправляя юбку. «По правде говоря, я рада была здесь кого-то встретить. К тому же его тоже планировала разыскать» после несостоявшегося разговора с рыженькой девушкой. «Интересно все-таки, кто же меня столкнул и почему?» При воспоминании о толчке в спину я ощутила, как руки мелко затряслись и обхватила ими колени. Я все еще сидела на земле, но холода почти не чувствовала. Незнакомец перестал потирать локти и устроился рядом. Свет фонарика выхватывал из темноты то его взлохмаченные волосы, то белую рубашку с галстуком, то блестящие черные ботинки. «Как звали корыстную даму, которая отправляла Фунтика клянчить деньги, якобы на домике для бездомных поросят?» Вдруг выпалил парень. «Госпожа Беладонна, Машинально ответила я, а лишь затем удивилась вопросу. «Что с ним? Может, я его по голове ударила?» когда куст меня на него сбросил. «Отлично!» — воскликнул он хоть кто-то. «Нашелся еще один человек с планеты Земля!» «Так ты меня проверял?» — догадалась я. «Кажется, мне наконец-то встретился кто-то из моего мира. Не маг, не сверхъестественное существо, просто еще один незадачливый попаданец». «Ну да, неплохо придумал, да?» «Остальные-то здесь наших мультфильмов не смотрели», — продолжал радоваться собеседник. «Но я могла быть из какой-нибудь другой страны и тоже не смотреть этих мультфильмов», — заметил я. «И резонно», — согласился он. «Тогда я бы придумал что-нибудь другое. Всеволод». «Что?» «Меня так зовут. Всеволод. А тебя?» «Яна. Всеволод? А уменьшительно как?» «Просто Всеволод». Приятно познакомиться. Надеюсь, тебе тоже. Учитывая, где и при каких обстоятельствах это происходит, пробормотала я, поднимая голову к невидимому в полумраке балкону. А ты что? Решила таким образом свести счет с жизнью? Поинтересовался собеседник, тоже бросив взгляд наверх. Нет, конечно, меня кто-то столкнул. О, любопытно. Давай начнем сначала. Сколько ты здесь? Я посчитала дни. «На каком ты, факультете?» — продолжал задавать вопросы внезапно обретенный товарищ по несчастью. «Иллюзион?» «А, самое подходящее место для гуманитариев с богатой фантазией!» — хмыкнул он. А прозвучало обидно. Примерно так же реагировали знакомые студенты технического университета, когда узнавали о моей будущей специальности. Там, в другом мире. А сам-то на каком? «Алхимия!» «Вот как!» Парень оказался на одном факультете с фауром. Жаль, что не там же, где рыженькая. Я решила спросить, знакомы ли они, но вначале задала другой немаловажный вопрос. «Как ты сюда попал? Так же, как и я? Упал, очнулся в магической академии?» «Примерно», — ответил Всеволод. «У меня реактив взорвался. Я опыт проводил в лаборатории». «В какой лаборатории?» «В своей, университетской». Я учусь на химико-технологическом, в аспирантуре. Или мучился. Разом погрустнил он. В общем, опыт пошел не по плану. Но там никого, кроме меня, не было, так что, надеюсь, другие не пострадали. Я приподняла брови. Если парень пострадал при взрыве, то мог находиться на грани жизни и смерти в тот самый момент, когда его перенесло сюда. Несомненно, ректор самолично приложил руку. Только для чего ему понадобился химик-алхимик? «А я для чего?» Мы еще немного поговорили, и Всеволод все больше начинал напоминать одного знакомого с детства персонажа. Есть такой старый новогодний фильм про Машу и Витю, в котором девочка отчаянно верит во всевозможные чудеса и сказочных героев вроде кощей Бессмертного, а мальчик только в науку. Мой новый знакомый как раз и походил на того мальчика, только повзрослевшего. Мы оба настолько обрадовались тому, что нашли кого-то из своего мира и даже своей страны, что через некоторое время свободно болтали почти как друзья. Тогда я и решилась рассказать ему о двух покушениях на меня. С черной книгой и с балконом. Не думаю, что это покушение, заметил всеволод. Только второй этаж, да и книга тебя не убила. По-моему, просто хотели припугнуть и предупредить. О чем? — Ну, например, о том, чтобы не лезла не в свое дело. Подумай над этим. Мисс Марпл на твоем месте уже бы выдвинулась десяток версий. Не сомневаюсь, но я-то не детектив. Я даже игру на Дрю до конца не прошла. Оно и видно. Подумай, кому ты могла перейти дорогу? Может, парня у кого-нибудь отбила? — Парня? Да нет у меня никаких парней. Мне вообще не до этого. — Ну да, — хмыкнул он, — просто сама невинность. А кто сидел на коленях у смазливого блондинчика в столовой? Кто то и дело ходит за ручку с местным кавайи? Очень похоже, передразнил он девушек за аниме. Скажешь, не ты, а я изумленно приоткрыла рот. Ты что, следил за мной? Шпионил? Больно надо. Просто я наблюдательный. Тебя можно понять. Снисходительно добавил он, ты ж девчонка. «Тебе просто необходимо плечо, чтобы на кого-то опереться, спина, чтобы за кем-то спрятаться, мужская грудь, чтобы кому-то прижаться или шея, чтобы кое-кого придушить». Пробормотала я, бросив красноречивый взгляд на галстук собеседника. «Давай ближе к делу, а не к телу». «Как скажешь». «И к какому выводу мы пришли? У тебя есть недоброжелатель». «Он поблизости наблюдает» и выжидает удобного случая. Возможно, именно он и прислал ту записку. Но он мог знать, что ты хочешь встретиться с девчонкой. И нет, я с ней пока не знаком. Видимо, она успешно избегает других попаданцев. Хотел бы я знать, почему. Я тоже. Отозвался Всеволод и, не беспокоясь о чистоте одежды, разлегся на траве. Думаю, этот тип предпримет еще попытки а, возможно, даже серьезные. «На носу у нас что? Родинка, как у Тани Гроттер?» — шутку предположила я. «Нет!» Всеволод укоризненно глянул на меня. «На носу у нас полуночный бал, где будут все студенты и преподаватели. Самое время ловить на живца!» «Живцом, получается, буду я?» «Ну не я же! На меня никто не покушается!» — беззаботно заметил он. «А вот на тебя...» Но с чего ты вообще взял, что мне попытаются навредить прямо на балу? Думаю, время вполне подходящее. Особенно если ты будешь вести себя как героиня ужастика, ну то есть спускаться в подвал, в одиночку, полупрозрачной сорочке, без фонарика. Размечтался, даже если тут есть подвал, я туда заглядывать не собираюсь. Это образно. Глупость можно совершить и без прогулки в подвал. Например, идти спать когда поблизости бродит маньяк. Воображать, что ничего и никого не боишься. Отказаться от провожатых в темное время суток. — Ну, поняла, — буркнула я, — но кто-то все равно должен быть поблизости, чтобы поймать этого неизвестного. — Или эту неизвестную, — добавил собеседник. И я снова подумала, а ты собран. У нее ведь имелся мотив, если меня не станет. Никто не расскажет про ее поручение с закладкой, но Всеволод в чем-то прав. Меня в самом деле, скорее, запугивали. Ладно, поднимаясь с земли, произнес он: "Пора возвращаться в общежитие. Идем". А что ты вообще тут делал? Запоздало поинтересовалась я. Время не самое подходящее для прогулок. Или ты с кем-то встречался? Нет. «Как-то чересчур поспешно», — ответил собеседник, — «ни с кем. Я искал способы, как выбраться отсюда, но вокруг парка высокая изгородь». «Изгородь?» — удивилась я, — «но я не видела никакой изгороди, когда шла сюда впервые, да и позже в парке», — добавил, едва не сказав, когда летала над ним. «А я видел», — буркнул Всеволод, — «нас так просто отсюда выпускать не хотят. Я должен узнать, почему». «А у ректора спрашивать не пробовал?» «Нет, он не слишком расположен к общению». Отозвался парень, шагая к дверце, которой мы с Кейм обычно пользовались. Я едва поспевала за ним, идя следом по мокрой росы траве. Перед тем, как войти в академию, я оглянулась. Темную, как разлитые чернила ночь, наполняли шорохи и запахи. Луна успела спрятаться, а звезд на небе тоже не наблюдалось. Красиво и немного жутко особенно если посмотреть в сторону той аллеи, на которой я пыталась догнать Ваура и Кея. Чего ты там застыла? — проворчал Всеволод. — Хочешь, чтобы бабайка за нами увязался? — Поторопись. — Да нет здесь никаких бабаек. Я прикрыла за собой дверь. Хорошо, что ты оказалась не запертой. Как бы еще я возвращалась после падения с балкона. Зато есть кое-кто пострашнее. Всеволод направился к лестнице. По дороге мы договорились о том, что будем держать связь, увидимся в столовой и еще раз поговорим о том, как мне вести себя на балу. На втором этаже я свернула в сторону женского общежития и до своей комнаты добралась без приключений, никого не разбудив и не потревожив. Но сама заснула далеко не сразу. Ночью мне приснился Кей, такой, каким он мне особенно нравился, с озорной мальчишеской улыбкой. Правда, на губе красовалась садина. снова с кем-то подрался. Теперь целоваться нельзя, пока не заживет, сказала я ему. Он все равно не умеет. Знакомо хмыкнул голос Ваура. Еще надо проверить, возразил Кей. И я подумала, что совсем не против, активно поучаствовать в проверке. Когда проснулась, задумалась, жалею ли, что это только сон. Но долго размышлять было некогда. Перед глазами тут же промелькнули воспоминания о прошедшем дне. Увы, они мне не приснились. Ни пугающий случай с книгой, ни падение с балкона, ни то, что нам так и не удалось использовать украденное у доцента Крайма зелье. Эрика пребывала в отличнейшем расположении духа. Она что-то негромко напевала, пританцовывала на ходу и выглядела, ну, как счастливые влюбленные в самом что ни на есть расцвете конфетно-букетного периода, или как он тут называется. Я даже едва не поинтересовалась этим обстоятельством, но вовремя придержала собственное разгулявшееся любопытство. «Тебе профессор Андрих просил передать, что после обеда назначает консультацию по экзамену», — сообщила Эрика. «Профессор Андрих?» переспросила я, разом теряя последние крохи хорошего настроения. Именно он сказал, что экзамен уже скоро, а самостоятельные занятия тебе не слишком-то хорошо удаются. И еще, что Кей плохой помощник и дурно на тебя влияет. Это я уже слышала, сказала я, а затем до меня дошел смысл этих слов. Так консультация будет... Только для меня? Без Кея? Значит, мне придется остаться с преподавателем истории чернокнижного дела наедине? Ну да. А что такого? Не поняла причину моей паники соседка. Ты ведь новенькая. Между прочим, профессор Андрих обычно занят. Так что тот факт, что он лично назначил консультацию, и тебе не пришлось повсюду его отлавливать? «Большая честь для тебя!» «Большой честью станет, если он забудет про мое существование», — подумала я вслух. Эрика смерила меня удивленным взглядом. Я опустила глаза и поспешила ретироваться. По дороге в столовую я снова забеспокоилась о Кее и Вауре. Все ли у них в порядке после вчерашнего? Может, их уже поймали и наказали? По моей вине!» Да лучше бы мы раньше подумали над каким-нибудь другим способом все вспомнить. Навязчивое угрызение совести прервало появление Всеволода. Химик-алхимик дожидался меня у входа в столовую. Сейчас я могла рассмотреть его лучше. Впервые не в полумраке и не в виде живой скульптуры. Парень оказался довольно высоким и нескладным. Он стоял, прислонившись к стене и засунув руки в карманы полосатого пиджака. «Привет! Рад видеть тебя! Живой и в добром здравии!» — проговорил он, едва завидев меня. «Что нового?» «Взаимно!» — отозвалась я. «Если ты имеешь в виду новые подозрительные происшествия, то ничего такого не случилось!» «Я бы на твоем месте не очень-то радовался!» — хмыкнул попаданец. «Видишь ли, нашим врагам тоже иногда нужно есть...» спать и принимать ванну, чтобы затем со свежими силами взяться за продумывание и воплощение в жизнь новых пакостей. «Спасибо, утешил», — буркнула я. «У меня еще есть время написать завещание». «Какие у тебя планы на сегодня?» «Пока я свободна, а после обеда у меня консультация по поводу экзамена». «А когда у тебя экзамен?» «Перед балом». «Вот!» Всеволод поднял указательный палец. Объект будет взвинчен и ослаблен экзаменом, следовательно, не сможет адекватно себя вести, потому что экзамен наверняка сложный. Ну, ты прав, но ведь после того, как я его сдам, можно будет успокоиться, заметила я. То есть объект будет уже не так сильно взвинчен, как перед экзаменом. Возможно, но на эмоциональном состоянии объекта скажется не только экзамен, балл. Тоже стресс. Особенно для тебя. Ты же... Да, да, девочка, ты уже говорил ночью. И что ты предлагаешь? Может, не ходить на бал? Нет! Аж подпрыгнул собеседник. Пойти на бал нужно обязательно. А что делать? М -м -м. Будь мы в нашем мире, ты могла бы надеть бронежилет под вечернее платье. Но с другой стороны, стрелять в тебя едва ли будут. Скорее воспользуются магией. «Ночью меня столкнули с балкона», — напомнила я, — «без всякой магии. А еще подсунули книгу, которая могла представлять опасность не только для меня. А значит, могут снова подкинуть тебе какие-нибудь коварные артефакты», — предположил Всеволод. «Ты ведь все равно не сумеешь отличить их от неопасных. Вполне в духе места, где мы находимся». «Ну, согласна. И что же дальше? А дальше...» Нам надо все же зайти в столовую и подкрепиться. Аппетит после этого разговора у меня пропал окончательно. Кроме того, крайне огорчило то, что в столовой не оказалось ни Кея, ни Ваура. Может быть, их заперли в каком-нибудь мрачном подземелье, чтобы морить голодом? Ведь похищение собственности коменданта прямо из его комнаты — серьезное нарушение. А вернуть украденное мы все равно бы не смогли. «Ты чего-то совсем повесила голову», — отметил Всеволод. «Расслабься. Кстати, ты ведь не общалась с тем другим парнем, которого ректор тоже вызвал к себе в тот день?» «Нет», — покачав головой, отозвалась я. «Наверное, он на каком-нибудь другом факультете. Он даже на глаза мне не попадался ни разу. Или ты просто не слишком наблюдательная?» Съехидничал собеседник. «Ну, тоже мне. Джеймс Бонд. Ты сумел найти только меня. А эта рыжая...» «Кстати, про рыжую. Я тут подумал, что она вполне могла и не быть автором той записки. Возможно, кто-то просто воспользовался твоим интересом к ней, чтобы заманить на балкон. Но тогда кто-то должен знать об этом интересе. Или мог увидеть, как я за ней бежала и окликала. Но там полный коридор народу был. Я и по сторонам-то особо не смотрела. Кого подозревать? Вот я и говорю, наблюдательности тебе не хватает». Всеволод невозмутимо свернул из салфетки самолетик и запустил его через весь зал. Прямо в лоб тому, кто как раз входил в столовую. Я ахнула, зажмурилась и сползла на самый краешек стула. — Что здесь происходит? — вопросил профессор Андрих, подойдя к нам. Его голос звучал так холодно, будто мужчина носил в себе целую Антарктиду. Эй. «Простите», — ответил Всеволод обескураженно, — «это получилось случайно». «Здесь не бывает случайностей». Прервал его оправдание преподаватель и перевел взгляд на меня. Блеск его в глаз в прорезях маски казался особенно ярким. «Помнишь про консультацию?» Д «Да». Запинаясь, откликнулась я и вспомнила слова Эрики. «Спасибо, что назначили ее. Большая честь для меня. Жду». «В своем кабинете». С этими словами профессор развернулся и ушел. Я посмотрела на Влада. тот вытирал пот со лба. «Ты ему будешь сдавать экзамен?» «Ага, забудь, что я говорил. Объект не будет просто взвинчен и ослаблен. Объект будет полумертвым от ужаса». «Ну уж нет!» — воскликнула я. Во мне неожиданно прорезалась откуда-то храбрость и странная азартная злость, как у кота Леопольда, который хлебнул о зверина. А может быть, мне просто надоело бояться всех? Ректора, профессора Андриха, неизвестного недоброжелателя? «Посмотрим!» — мрачно отозвался Всеволод. «Пошел я к себе. До встречи!» Проводив его взглядом, я покончила с трапезой, убрала посуду и вышла в коридор. Ноги сами собой понесли меня в сторону библиотеки. Да, господин Гердемар, пожалуй, посчитает меня уже не только прилежной, а еще и рисковой студенткой. Явиться туда, где вчера едва не убили. Но ведь не убили же! А может, действительно хотели всего лишь напугать? Но если бы Кейс с Вауром не появились вовремя... Тщательно отгоняя от себя нехорошие мысли, которые клубились в голове подобно облаку черного дыма, я толкнула дверь библиотеки. «Заперто. Видимо, сегодня выходной у господина Гердемара, бессменного хранителя этого места. Может быть, поэтому профессор Андрих и назначил консультацию на сегодня, что знал, в библиотеке позаниматься не получится». Но почему же тогда он не пригласил заодно и Кея? Мы ведь вместе опоздали на экзамен. И пересдавать тоже должны вместе. Найти бы его еще. Отчаянное желание увидеть Кея погнало меня прочь от запертой двери в лабиринт лестниц и коридоров. Звук моих шагов гулко разносился по зданию. Я свернула в узкий коридорчик и почти сразу же уперлась в глухую стену. Серую с едва проступившими на камнях черными буквами. Тупик. Запоздала, подумав, что на балу буду в толпе, а вот сейчас, совсем одна, я попыталась прочитать полустертую надпись. Разобрать слова не получилось. Все тот же древний язык, как и в гримуаре Марии Триэль, как в той книге. Разыскать бы какого-нибудь специалиста и попросить его перевести все эти тексты. И желательно, чтобы он не задавал лишних вопросов. Я все еще изучала надпись, гадая, кто и по какой причине мог ее сделать, когда услышала позади шаги. Сдрогнула, резко развернулась и с облегчением выдохнула, когда увидела, кто ко мне подошел. Надо же, я искала его, а он нашел меня сам. «Кей, как ты здесь оказалась?» Наказанным Кей не выглядел. Голодным, пожалуй, тоже. Сегодня он оделся многослойно. Тонкая светло-серая куртка поверх синей рубашки, белый шарф на шее. Смотрелась симпатично. Я вспомнила, как сказал про него Всеволод и хихикнула про себя. «Просто бродила по коридорам», — призналась я. «Библиотека сегодня закрыта, а после обеда у меня консультация. Профессор Андрих назначил». Кей не казался удивленным. Я повернулась обратно к стене. Провела кончиками пальцев по контурам букв, ощущая шероховатую поверхность. «Ты не знаешь, что это?» — полюбопытствовала я. «Заклинание. Говорят, если прочитать его правильно, стена отодвинется, а там окажется тайник. Но пока никому не удавалось». «Как правильно?» «Никто и не знает. Может, задом наперед, а может, подпрыгивая на левые ноге, одевшись в зеленые тона». Многие интересуются, что там такое. А сломать стену не пробовали? Нельзя. Здание Академии запрещено перестраивать. Только оно само может меняться. Но эта стена всегда остается на своем месте. И то, что за ней, должно быть тоже. Любопытно. Вас с Вауром не наказали за вчерашнее? Задала я тревожащий меня вопрос. Как, госпожа Крайм? Она уехала. Перед комендантом я пока не показывался, а как там Ваур, неизвестно, со вчерашнего дня его не видел. У тебя все хорошо?» «На самом деле нет». Вздохнула я и принялась рассказывать о том, что случилось ночью. Кей все больше мрачнел. Мне и самой снова стало не по себе от одного только воспоминания о произошедшем на балконе. «Хорошо, что женское общежитие сейчас находилось на втором этаже». А не как раньше, и куст неожиданно пришел на выручку. Страшно даже представить, что произошло бы, свались я с большей высоты.